Глава 11. 14 декабря 2022 года. Среда. На десятый день после победы над боссом первого уровня и на 38 после начала смертельной игры. Группа игроков переднего края, в том числе мы с Асуной, прошла через кишащую мускулистыми человекобыками башню-лабиринт и добралась до громадной комнаты, где обитал босс второго уровня. 8 партий, так называемая рейд-группа. Насчитывали 47 человек, почти максимальное количество, разрешенное системой. После шока, вызванного смертью Диабелия, несколько человек покинули рейд-группу. Но, несмотря на это, общее число игроков оказалось больше, чем в прошлый раз. Благодаря присоединившейся пятерке легендарных храбрецов под командованием паладина Орланда. Если говорить о составе рейд-группы, то, во-первых, это были три партии, 18 игроков. Отряд в синем под предводительством Саблиста Линда, а прежде Люди Диабеля. Если второй уровень будет пройден, а на третьем они успешно выполнят соответствующий квест, я слышал, они собираются сформировать мощную гильдию под названием «Рыцари Дракона». Рыцари, полагаю, возникли по желанию предыдущего лидера, Диабеля. А вот откуда взялся дракон, для меня оставалось загадкой. Столько же человек насчитывал зеленый отряд, выступающий под анти лозунгами. Командовал им Кибао, вооруженный, как и я, прямым одноручным мечом. И эти люди тоже уже придумали название своей будущей гильдии. Армия Освобождения Айнкрада. Итого шесть партий. 36 человек. Далее громадный секироносец Эгель и трое его товарищей. Почему-то все такие же мощные парни, как и он. Единственный в рейд-группе игрок женского пола, раперистка Асуна. И грязный черный битер Кирита, то есть я. Это уже 42. Добавляем пятерку храбрецов и получаем 47 человек. На единицу меньше, максимально допустимая численности рейд-группы. Собравшись в безопасной зоне перед комнатой босса, участники принялись проверить снаряжение и делить зелья. Наблюдая за этим со стороны, я прошептал, стоящий рядом в своей обычной накидке Асуне. «Еще бы один человек и было бы 48». «Да, но он не успел». «Мы добрались до комнаты босса гораздо раньше, чем я ожидал. Всего три дня, а тот квест тяжелый». «Вздохнул я. Асу накинула на меня ядовитый взгляд из-под капюшона». «Насколько я знаю, кое-кто кое-где прошел его за три дня и две ночи». «Три дня назад». В деревне Таран, близ лежащего лабиринта, я передал кузнецу Неске оригинальное дальнобойное оружие, а вместе с ним карту. На карте этой было показано жилище некоего NPC, обитающего в горах на окраине второго уровня, а также скрытая тропа, по которой туда можно добраться. Разумеется, это был тот самый NPC. который разукрасил мне лицо черной краской в стиле киримона, Бородатый учитель, благодаря которому я освоил дополнительный навык «Рукопашный бой». Я спросил Несхо, готов ли он выкинуть с таким трудом прокачанный навык изготовления одноручного оружия, а взамен взять «Рукопашный бой». Дело в том, что найденное мной в лабиринте второго уровня редкое оружие Требовало и этого навыка, помимо метательного. Решиться выбросить навык, на прокачку которого были потрачены силы, очень непросто. Даже если уровень можно нагнать всего за пару дней. Не говоря уже о том, что на прокачку с нуля кузнечного навыка потребовалось и время, и деньги, и пот. В другой ММО можно было бы просто создать еще одного персонажа. Однако в САО существует жесткое и непреодолимое ограничение. Один аккаунт, один персонаж. В этой ситуации самое разумное – прокачивать уровень персонажа, пока не появится еще один слот под навык. Ну, или другой вариант. Выкинуть другой взятый НЕСХЕ навык – увеличение вместимости рюкзака. Тем не менее я, передавая Несхи оружие и карту, Потребовал взамен выкинуть кузнечный навык. Причина в том, что в нынешней САО Сосуществование производственных и воинских навыков Представляет опасность. Когда ты выходишь в поле, абсолютно все, От организации навыков до снаряжения и содержимого рюкзака Должно быть подчинено одной цели Выжить. Малейшее изменение в атакующей или оборонительной мощи Одно лишнее или недостающее зелье может означать для игрока разницу между жизнью и смертью. Моё условие прозвучало жестоко, но Несха, лишь один раз глубоко вздохнув, согласился. «В этом мире, если ты стал мечником, все остальное тебе уже не нужно», — сказал он, а потом с легкой улыбкой добавил. «Правда, с этим оружием меня нельзя назвать мечником». «Здесь все, кто сражается, чтобы пройти игру, они все мечники. Может, даже чистые ремесленники». Так, к моему удивлению, ему ответила Асуна. «Мы проводили неопытного по части сражений Несху до начала той скрытой тропы, затем расстались. Его уровень был неплох, и я подумывал пригласить Неску на сражение с боссом, если он успеет овладеть рукопашным боем». Но, похоже... Трёх дней оказалось недостаточно, чтобы расколоть камень. Однако спешить было некуда. Главное, что Неска уже никогда не будет заниматься тем опасным жульничеством с усилением. Наверняка с прохождением третьего уровня он уже будет помогать. Это оружие, если его освоить, достаточно крутое. И я уверен, что какая-нибудь гильдия его к себе возьмет. Разумеется, кроме храбрецов. Эти, думаю, отпадают». «А, ну да». Асуна кивнула. Я тем временем принялся разглядывать пятерку игроков, расположившихся на противоположном от нас краю безопасной зоны. Полный парень в заостренном бацинете. и с таким же, как у меня, закаленным мечом на поясе – Орландо. Стоящий рядом с ним невысокий игрок с двуручным мечом – Беовульф. Возле него худощевый копейщик – Кухулин. Дальше стояли двое, не участвовавшие в сражении с полубоссом Бульбуйволом. Обладатель молота из щита Гильгамеш, а также парень в кожаном облачении и с кинжалом. Кажется, его звали Энкиду. Энкиду и Гильгамеш. Герои из шумерской мифологии. Сегодня утром на совещании рейд-группы я ощутил исходившее от всех пятерых недовольство пополам с тревогой. Причина была очевидна. шестой член их команды, Несха, вдруг ни с того ни с сего их покинул. Будь они полноценной гильдии, смогли бы определить его местонахождение, воспользовавшись соответствующей функцией. Но ну а сейчас, на втором уровне Айнкрада, гильдия у них была только по названию. Хоть я и понимал причину беспокойства Орланды и компании, избавлять их от него в мои обязанности не входило. Потому что эти люди заставляли Несху в течение целой недели заниматься жульничеством, которое могло бы закончиться его казнью, если бы оно стало известно всем. Слушай, Киритакун, мне кажется, сейчас не лучшее время, чтобы беспокоиться о состоянии других партий. А ты о чем? При этих неожиданных словах я захлопал глазами, ас у нас удивленным видом пожала плечами. Линд Сан, наш временный командир, сказал, что распределит роли в рейде непосредственно перед боем с боссом. Но сам подумай, сейчас у нас три партии синих, три партии зеленых, одна партия храбрецов и, видимо, одна партия Эгеля Сан и его друзей. Итого восемь. А а Точно... До этих слов Асуаны я даже не задумывался, что в рейд-группе не может быть больше восьми партий. Против босса первого уровня людей было мало, и мы с Асуной участвовали в рейде как партия из двух игроков. Однако сейчас этот номер у нас не пройдет. В САО, в отличие от многих других ММО, нет лечащей и поддерживающей магии, действующей на всю рейд-группу. А значит люди, формально не участвующие в рейде, тоже вполне могут драться с боссом. Но проблема в том, что они не видят хитпоинты других игроков, и их хитпоинты тоже никто не может проверить. А значит, очень трудно рассчитывать время, чтобы сменять друг друга. Раз такое дело, надо поговорить с Эгелем, чтобы он хотя бы Асуну к себе в партию взял. С этой мыслью я начал рыскать взглядом в поисках громадного секероносца, Как вдруг... Привет, ребята! Сто лет не виделись! Раздался у меня за спиной шикарный баритон. Развернувшись, я обнаружил Эгеля собственной персоной. Суровое лицо под лоснящейся лысой макушкой расплылось в широкой улыбке, и сикероносец продолжил... Слышал, вы объединились в союз. Прежде всего, хочу поздравить. А Не, у нас не союз. Этого я произнести не успел. Потому что АСУ на меня опередила, отчетливо заявив: Это не союз, просто временное сотрудничество. Добрый день, Эгельсон! Тут Эгель вновь широко ухмыльнулся и, глядя на меня, приподнял бровь. Выражение лица получилось довольно классное. Однако у меня почему-то возникло ощущение, что он забавляется. Я кашлянул и сказал, «Ага, ну в общем, э, это сейчас не важно. Слушай, я тут подумал о раскладке нашей рейд-группы. Сейчас у нас как раз почти на 8 полных партий, поэтому не пустишь ли ты к себе Асуно?» Так я хотел его попросить, однако и в этот раз договорить мне не удалось. «О, ты прямо мои мысли читаешь. Слушай, у нас тут всего четыре человека, поэтому хочу вам двоим предложить присоединиться». Без малейших колебаний предложил он. Я же, наоборот, растерялся. «А тебе... А... То есть я правда очень признателен, но тебе это нормально? У меня же, ну, такая ситуация...» Стоящая рядом асуна вздохнула. Эгель пожал плечами и развел руками. Не только черты лица, но и жесты выдавали в нем не японца. Однако на японском он говорил идеально. И вот это странное сочетание экзотики и фамильярности придавало ему определенный шарм. Это что? Насчет того, что ты типа битер? Но так тебя очень мало кто зовет. Даже слово «битер» в исполнении Эгеля прозвучало свежо и необычно. Большинство игроков, в том числе и я, произносит это слово ровно как «читер». Но Эгель сделал акцент на «би» и приглушил "тр", из из-за чего титул прозвучал как-то даже привлекательно. «Знаешь, по правде мы тебе другое прозвище придумали». «А? Какое?» Тут же спросил не я, а Асуна. Повернувшись к ней, Эгель ухмыльнулся и ответил Черныш или Блэки?» «Английский, Блэк, Черный». Раперистка тут же тихо прыснула. Не скажу, что это прозвище привело меня в восторг. В конце концов, не я выбрал цвет плаща, выпавшего из короля кобальдов. Но удивительно было то, что Асуна засмеялась. Я заглянул ей под капюшон. Касанием мгновенно вернулось в прежнее выражение лица. Одарив меня по случаю сердитым взглядом, она сказала Эгилю: "Эгельсон, благодарю за предложение. Мы с удовольствием присоединимся к твоей партии. И я и Блэки -сан. Эй, эй! Надеюсь, ты не собираешься меня так звать? Вклинился я! Асуна ответила мгновенно. Ну, Блэки, это как рабочий в Кабуке! В театре Кабуки. Рабочие сцены. Курого, Дословно «черные дети» меняют декорации во время представления. Они одеты во все черное и считаются невидимыми. Тебе очень подходит, раз ты не любишь светиться. Ага. Правда, что ли? Не, но все равно это как-то... Ну, если ты предпочитаешь, чтобы я тебя звала Киритакун, то я могу. Не, просто это как-то... Эгель слушал нашу перепалку с ухмылкой. Но тут, наконец, не выдержал и расхохотался. «Вы отлично сработались, я погляжу. Оставляю вам самим распределять, когда меняться. Мы четверо будем танковать. Вам двоим предлагаю сосредоточиться на атаке». После чего протянул нам обе руки, и мы с Асуной одновременно их пожали. Я левую, Асуна правую. Потом я кивнул стоящим за спиной у Эгеля трем его товарищам. И они в ответ приветственно вскинули руки. Во время боя с боссом первого уровня мы практически не общались. Но сейчас у меня сложилось впечатление, что друзья Эгеля тоже хорошие парни.